Саблю пришлось обложить, честное слово, спасибо, казак, близко был, и пика его каналью отогнал. <свят> Чего вы смеетесь? <свят> Не верите, я <свят> и бога отогнал. Лидия Егоровна изумилась, акнула и подумала. В Одессе теперь развратик. Кнопка заговорила о быках и о буйволах. Княгиня Драмадерова заявила, что все это скучно. Заговорили о красной подкладке.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 Тогда, Павел Иванович, прикажет тебя в больницу снесть, а я в ноги. Павел Иванович, ваше высокоблагородие, благодарю вас все покорно. Простите нас, дураков, анафемов, не обессудьте нас, мужиков. Нас бы в над надо, а вы изволите беспокоиться, ножки свои в снег морать. А Павел Иванович взглянет и так словно ударить захочет и скажет,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 Как только моя Матрена, это самая выздоровеет, станет на свою настоящую точку, то все, что соизволите приказать, все для вашей милости сделаю. Порсигарчики, если желаете, из корейской берёзы, шары для Крокета, кегли могу выточить, самые заграничные, Все для вас сделаю. Ни копейки с вас не возьму. В Москве бы с вас за такой портсигарчик 4 рубля взяли, а я ни копейки. Доктор засмеётся и скажет,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 Вспоминает он Сам я посылал ее хлеба у людей Просить комиссия Ей бы дури Еще лет десяток прожить А то небось думает Что я и взаправду такой Мать пресвятая Да куда же, каляшеву Я это еду Теперь не лечить надо А хоронить На, поворачивай Тогарь поворачивает назад И изо всей силы бьет по лошадке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 Белые снежные облака начинают мало-помалу сереть, наступают сумерки. «Куда же я еду?» — спохватывается вдруг токарь. «Хоронить надо, а я в больницу. Ошалел словно». Токар опять поворачивает назад и опять бьет по лошади. Кобылка напрягает все свои силы, и фырка бежит мелкой рысцой, Токарь раз за разом халечит ее по спине Сзади слышится какой-то стук И он, хоть и не оглядывается, но знает, что это стучит голова покойница Асани А воздух все темнеет И темнеет, ветер становится холоднее и резче Сыр снова божить, думает токарь Инструмент бы новый завесть, заказ брать Деньги бы старухи отдавать, да И вот он роняет в очередь.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 Темная, похожая на избу или скирду. Ему бы вылезти из сани и узнать, в чем дело. Но во всем теле стоит такая лень, что лучше замерзнуть, чем двинуться с места. И он безмятежно засыпает. Просыпается он в большой комнате с крашенными стенами. Из окон льет яркий солнечный свет. Окр видит перед собой людей и первым делом хочет показать себя степенным, с понятием. «Панихину бы, по старухе, говорит он. «Батюшке бы сказать!» «Ну, ладно-ладно, лежи уж!» — обрывает его чей-то голос. «Батюшка, Павел Иванович!» — удивляется токарь, видя перед собой доктора. ваш скородье, благодетель!» Хочет он вскочить и бухнуть перед медициной в ноги, но чувствует, что руки и ноги его не слушаются. «Ваше скородье! Ноги же мои где?» Где руки? Прощайся с руками и ногами. Отморозил. Ну-ну, чего же ты плачешь? Пожил, и слава богу. Небось, шесть десятков прожил. Будет с тебя. Горе, ваше воскородие. Горе ведь. Поростите великодушно. Еще бы в пять-шесть. Зачем? Лошадь-то чужая отдать надо. Старуху хородить И как на этом свете все скоро делается? Ваше воскородие, Павел Иванович, партигарчик из корельской березы, да и лучшие К ракетик вытачу. Доктор машет рукой и выходит из палаты. Токарю, аминь. Аминь, аминь, аминь. Господа обыватели, пьеса в двух действиях. Действие первое. Городская управа, заседание. Городской голова, почавкав губами и медленно поковыряв у себя в ухе. В таком разе не угодно ли вам будет, господа, выслушать мнение брандмейстера Семёна Вавиловича, который по этой части специалист. Пускай объяснить, а там мы рассудим. Брандмейстер. Я так понимаю, сморкается в клетчатый платок. Десять тысяч.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 Темнеющая вдали железнодорожная станция и речка, Бегущая в десяти шагах от палисадника, Залитый светом багровый, поднимающейся из-за кургана луны. Ветерок, от нечего делать, весело рябит речку и шуршит травкой. Другом тишина. Леля думает. корывшенькое лицо ее так грустно,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 Чем же могла тебе жизнь опротивить? Да так всем. Туман какой-то кругом, неопределенность, безизвестность, писать нечем. От одной мысли можно 10 раз повеситься. Кругом По друг друга едят, грабят, топят, друг другу в морды плюют, описать писать нечем. Жизнь кипит, трещит, шепит. описать писать нечем. Дуализм проклятый какой-то. Как же не о чем писать? Будь у тебя 10 рук, и на все бы 10 работы хватило. Нет, не о чем писать. Кончена моя жизнь. Ну а что прикажешь писать? О кассирах писали, об аптеках писали, про восточный вопрос писали, до того писали, что все перепутали, и ни черта в этом вопросе не поймешь.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 Вот я вешаю сейчас. По-твоему, это вопрос, события А, по-моему, пять строк аппетита. И больше ничего. И писать не зачем Околевали, околивают и будут околевать. Ничего тут нет нового. Все эти, брат, разнообразия, кипение, шипение, очень уж однообразны. И самому писать тошно. Да и читателя жалко. За что его, бедного,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 Копейки ее не интересуют. Счастье в игре для нее вопрос самолюбия. Другая сестра Соня, девочка шестилет с кудрявой головкой и с цветом лица, какой бывает только у очень здоровых детей, у дорогих кукол и на баньбаньерках. Играет в лато ради процесса игры. По лицу ее раслито умиление. Кто бы ни выиграл, она одинаково хохочет и хлопает в ладоши. Алеша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 Ввиду однообразия чисел, практика выработала много терминов и смехотворных прозвищ. Так семь у игроков называется кочергой, 11 палочками, 77 Семен семёныч 90 дедушки и так далее. Игра идет бойко. 32 кричит Гриш, вытаскивая из отцовской шапки желтые цилиндрики. 17. Кочерга, 28 восемь. Сено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 На правах большого и самого умного Гриша забрал себе решающий голос. Что он хочет, то и делает. Долго и тщательно проверяют Соню, и, к величайшему сожалению, ее партнеров оказывают, что она не смошенничала. Начинается следующая партия. «А что я вчера видела?» — говорит Аня как бы про себя. Филип Филиппович заворотил как-то веки, и у него сделались глаза красные, страшные, как у нечистого духа.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 И ревут Соня, не выносящая таких ужасов Тоже начинает плакать И столовая оглашается разноголосым ревом Но не думайте, что игра от этого кончилась Не проходит и пяти минут Как дети опять хотят и мирно беседуют Лица заплаканы, но это не мешает им улыбаться Алеша даже счастлив Недоразумение было В столовую входит Вася, ученик пятого класса Вид у него заспанный, разочарованный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 Пристает он гриши придя из кухни. «Я тебе промен заплачу». «Не хочешь?» «Ну, продай мне за рубль 10 копеек». Грише подозрительно косится на Васю. «Не подвох ли это какой-нибудь? Не жульничеств ли?» «Не хочу», — говорит он, держась за карман. Вася начинает выходить из себя, брониться, называя игроков болванами и чугунными мозгами. «Вася, да я за тебя поставлю», — говорит Соня. «Садись».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 Бонбоньерка. Красиво оформленная коробка для конфет. Катерна. Положение в игре в лато при котором из пяти клеток заставлены кубиками уже четыре. Добродетельный кабачек. Плач оскудевшего. Подай, голубчик, холодникай, закусочки. Ну и водочки. Надгробный эпитафия.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 На душе кошки скребли, реветь хотелось. Я досковал и не заметил, как подошел ко мне Ефимцуцков. Кабачка, мой бывший крепостной. Он подошел и почтительно остановился возле стола. Вы бы приказали, барин, крышу выкрасить, сказал он, ставя на стол бутылку водки. Крыша железная, без краски ржавеет, а жа, известно, есть, да и будут. За какие же деньги я выкрашу, Ефимушка, говорю я. Сам знаешь Забейтесь, дыры будут ежели Да приказали бы еще барин Сторожа в сад принанять Деревью воровать Ах, опять-таки нужны деньги Я там Все одно отдадите Не в не первый раз берете-то Отвалил мне цузыков пятьсот целковых Взял вексель и ушел По уходе его я подпер голову кулаками И задумался о народе и его свойствах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 Он дрожал, был красен, мокр, точно свое добро отстаивал. «Теперь новый строить нужно», — сказал он мне после пожара. «У меня лесок есть, пришлю. Приказали бы, барить, прудик почистить, а вчера из карасей ловили, и весь девать, а водоросль разорвали. 300 рублей стоит. Возьмите. Не впервые берете-то». И так далее. Почистили пруд, выкрасили все крыши, ремонтировали конюшки, и все это на деньги Цуцкова. Неделю тому назад приходит ко мне цуцков становится у дверей и почтительно кашляет в кулак. <coughs> и не узнаешь теперь вашей усадьбы-то, говорит он. Граф валь князю впору жить, и пруды вычистили, и ози посели, лошадушек навели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 — Какую лисицу, Ефимушка? — Известно, какую. И, помолчав немного, Цуциков добавляет. — Судебный пристав там приехал. Вы бутылки приберите там. И равно пристав увидит. Подумать, что у меня в имении только и дело, что пьянство. Фотерова прикажете вам в деревне нанять, аль в город поедете? — Сижу теперь и мудрствую. —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 Приехал. Как и видишь? <смех> а, а ты все еще своей ерундой занимаешься? Не отвык еще. Какой черт! Весь день ловлю с утра. Плохо, что сегодня ловится. Ничего не поймал, где ни я ни одета, кикибора. Сидим, сидим, и хоть бы один черт. Просто хоть караул кричи. А ты я плюй. Пойдем водку пить. Постой.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 Вчера в Хапоневе. Прям служил. А я не поехал. Здесь просидел вот с этой стерлитью. С чертовкой с этой. Ну... Ты с ума сошел? Спросил отцов, конфузливо косясь на англичанку. Бранишься придами? И... И... ее же.. Да черт с ней. Все одно не бельмец по-русски не смыслит. Да ее хоть хвали, хоть брони, ей все равно.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 Наш какой-нибудь аристократичный поедет к ним и живо по их нему брехать научится, а не черты их знает. Ты посмотри на нас. На нас ты посмотри. Ну, перестань, неловко. Что ты напал на женщину? Она не женщина, она девица. Адже нехак тебе мечтает чертового кукла. И пахнет от нее какой-то гнилью. Не с дедовитель, брать ее, видеть равнодушно не могу.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 Англичанка, услышав свое имя, медленно повела нос в сторону Грябова и измерила его презрительным взглядом. С Грябова подняла на глаза на отцова и его облила презрением. И все это молча, важно и медленно. «Хе-хе-хе, видал?» — спросил Грябов хохоча. Нате, мол, вам! Ах, ах ты, кикимора! Для детей только и держу этого тритона!»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 Придется. А если бы ты знал, как мне не хочется раздеваться. Англичанку турнуть надо. При ней неловко раздеваться. Все-таки ведь дама. Грябов сбросил шляпу и галстук. Мисс... Обратился он к англичанке. Мисс Файс, живу при... Ну как ей сказать? Ну как тебе сказать, чтобы ты поняла? Послушайте.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 Англичанка энергически двигая бровями Быстро проговорила длинную английскую фразу Помещики пристроили Первый раз в жизни ее голос слышу Ничего сказать, голосок Не поевает Ну, что мне делать с ней? полюнь пойдем водки выпьем Нельзя, теперь ловиться должно Вечер Ну, что ты прикажешь делать? Вот комиссия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 А ну, конечно, делать нечего. Да так, все-таки ж хозяйство. Поглядеть, как и что. Вы хозяин. И ж ты, тетерьку подстрелили. Егор Власович, да вы бы сели, отдохнули. Говоря все это, Пелогей смеется, как дурочка, и глядит дверь на лицо Егора. От лица ее так и дышит счастьем. Посидеть, -с, пожалуй, говорит равнодушным тоном Егор.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 А это понимать надо. Я понимаю, Егор Власыч. Стало, Стало быть, не понимаешь, коли плакать собираешься. Я понимаю, Егор Власыч. Стало быть, не понимаешь, коли плакать собираешься. Я и я не плачу, говорит Пелагея, отворачиваясь. Грех, Егор Власыч. Хоть бы денек со мной несчастный, пожили. Уж 12 лет, как я за вас вышла. А промеж нас ни разу любви не было. Я. я не плачу. Любовь, бормочет Егор, почесывая руку. Никакой любови не может быть. Одно только звание, что мы муж и жена, а ж ты, это так и есть. Я для тебя дикий человек есть. Ты для меня простая баба, не непонимающая. Мне ж ты мы пара. Я вольная, полованная, гулящая, а ты работница, лапотница, в грязи живешь, спины не разгибаешь. А тебя я так понимаю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 «Блондинь, лицо эдкое, выразительное, манера парижское. А что за голос, ваше превосходительство?» «Одна только беда. Некоторые ноты желудком пел и рефистулой брал, а то все хорошо». «У Тамберлика», — говорил, учился. «Энрико Тамберлик, известный итальянский певец, тенор. Примечание редактора. Мы с Анюточкой выхлоптали ему зал в общественном собрании и в благодарность за это...»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 Лопнев и Шарамыкин задумываются Тлеющая полено вспыхивает в последний раз И подергивается пеплом Заблудшие Дачная местность, окутанная ночным мраком На деревенской колокольне бьет час Присяжный поверенный Козявкин и Оба в отменном настроении И слегка пошатываясь выходят из лесу и направляются к дачам. Ах, ну, слава Создателю, пришли, говорит Козявкин, переводя дух. В По нашем положении пройти пехторы пять верст от полустанка. Подвиг страшно умаялся, и, как на от одного изводчика. Голубчик, Петя, не могу. Если через пять минут я не буду в постели, то умру, кажется. Постели? Ну, это шалишь, брат. Мы сначала поужинаем, выпив Красникова, а потом ужив постель. Мы с Верочкой не дадим тебе спать. А хорошо, с мой, мы женатом, ты не понимаешь этого черства, твоя твоя душа. Приду я сейчас к себе домой, утомленный, завученный.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 Месяц плывет по ночным небесам Ветерок чуть-чуть дышит Ветерочек чуть колышет Ой, Алеша, Верочка, спеть тебе серенаду Шуберта поет Песень моя летит с мольбою Буты. Верочка, скажи-ка к чтобы она отперла нам калитку. Верочка, не в встань, милая, становится на камень и глядит в окно. Веручик, мумочка моя, ревочек, ангелочек, жена моя бесподобная, встань скажи о чтобы она отперла нам калитку. Ведь не спеша!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 Ей, вероятно, хочется, чтобы я поднял чуб и взбудоражил всех соседей Я уже начинаю сердиться, Вера А, черт возьми, подсади меня, Алеша, я влезу Девочка ты, школьница и больше ничего Подсади, подсади А Лаев с подсаживает Козявкина Тот влезает в окно и исчезает во мраке комнаты Верка, слышит через минуту Лаев Где ты, черт?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 Говорит Козявкин плачущим голосом. Тут хуры какие-то. Я, должно быть, опоздался. Да ну, вас к черту разлетались тут анафигы. Так ты выходи скорей. Понимаешь, умираю от жажды. Сейчас найду вот крылатку и портфель. Ты спичку зашки. Спички в крылатке. у Угораздило же меня сюда забраться. Все дачи одинаковые. Сам черт не различит их в потемках.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 Что ты мне рассказываешь? Позвать старосту. Он меня знает. Не горячитесь. Сейчас урядник приедет. Всех дачников точных мы знаем. А вас не видели. Я уж пятый год в гнилых выселках на даче живу. Э, во. выселки. Здесь хилово. А гнилые выселки правее будут за спичечной фабрикой. Верстые за четыре отсюда. Черт меня возьми. Это значит, я...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 Я несчастный, несчастный, несчастна, на моем пути опять стоят препятствия. Опять я чувствую, что счастье мое далеко, далеко. Ах, сколько мук, если бы вы знали, сколько мук! Но что же, что стало на вашем пути? Умоляю вас говорить, что же. Эх, другой богатый старик!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 Лежит у себя в постели, одетый, но без сюртука, и, вытянув губы, дышит себе на ладонь. Около него слабо светит ночник. Элли, не говоря ни слова, садится на стул и начинает плакать. Плачет она горько, вздрагивая всем телом. «Муж, Му, болен», — выговаривает она. Степан Лукич молчит. Он медленно поднимается, подпирает голову кулаком и глядит на гостю сонными, неподвижными глазами.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 Легко вздыхая Злоумышленник Перед судебным следователем Стоит маленький, чрезвычайно тощий мужичонка В пестрединной рубахе И латаных портах Его оброже волосами изъеденное рябинами лицо и глаза Едва видны из-за густых Нависших бровей Имеет выражение угрюмой суровости На голове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 «Я отвинчивал бы», — хрипит Денис, косясь на потолок. «Для чего же тебе понадобилась эта гайка?» «Гайка-то мы с гай грузила делаем». «Кто это мы?» «Мы — народ. Калимовская его то есть». «Послушай, братец, не прикидывайся ты мне идиотом, а говори толком». «Нечего тут прогрузила врать». «Отрадясь, не врала, а тут вора», — бормочет Денис, —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 Спасе и помилуй, царить небесно. Что вы от чего по-твоему, происходит крушение поездов, отвинти две-три гайки? Вот тебе и крушение. Денис усмехается и недоверчиво щурит на следователя глаза. Ха! Но уж сколько лет всей деревней гайки отвинчиваемые хранил Господь, а тут крушение. Людей убил. «Если б я рельсу унес, или, положим, бревно поперек ей его пути положил, ну, тады, пожалуй, своротило бы поезд, а то...» что, гайка!» «Да ты пойми же, гайками прикрепляются рельсы к шпалам!» «Это мы понимаем! Мы ведь не все отвинчиваем, оставляем!» «Не без ума делаем!» понимаем. Эх. Денис севает и крестит рот. «В прошлом году здесь сошел поезд с рельсов», — говорит следователь. «Теперь понятно, почему». «Чего изволите?» «Теперь, говорю, понятно, от чего в прошлом году сошел поезд с рельсов». «Я понимаю». «На то вы и образованы, же понимать, милости наши». «Господь знал, кому понятие давал». «Вы вот и рассудили, как и что». «А же, тот же мужик без всякого понятия хватать за шиворот ты тащит».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 Я ее не отвинчивал, ее мне Игнашка, Семена Кривого Сын дал. Это я про то, что под сундучком, а то, что на дворе в санях мы вместе с Митрофаном вывинтили. С каким Митрофаном? С Митрофаном Петровым. Ничто не слыхали? Не вода у нас делает и господам продает. Ему много этих самых гайк требуется. На каждый невод почитай штук 10 послушай.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 И не крал, кажется, и не дрался А ежели вы насчет недоимки сумлеваетесь, ваш благородие То не верьте старости Вы, господина неприметного члена, спросите Креста на нем нет, на старости-то Молчи! Я и так молчу, бормочет Денис А что, старость-то набрекал в учете? Это я хоть под присягой Нас три брата Козьма Григорьев, стало быть Егор Григорьев и я, Денис Григорьев Ты мне мешаешь Эй, Семен! кричит следователь, «увезти его». «Надо три брата», — бормочет Денис, когда два дюжих солдата берут и ведут его из камеры. «Брат за брат и не отечек, Кузьма не плотят. а ты, Денис, отвечай, судья. Помер покойник, барин генерал, царство его небесное, а то показал бы он вам, судим Надо судить умеючи, не зря, хоть и высики, но чтоб за дело, по совести».